Ночь, глухая тень, Всех дверей-то семь, За дубовыми, медью кованными Бык сидит. У семи дверей семиглавый змей На завалине в сером камене Крепко спит. Афанасий ездил к свиным овражкам, Как не ездить? Ну, рабочие что? Известное дело, сидят, сигарки крутят. Как так? От кель начинать -то про то неизвестно. А павлина что? Известно, спит. Буди, пусть сюда идет. Слушай. шерсть. можно? Да, да. Ну, Степочка, еду с глазами в город. Рожь продавать? Угу. Почему сам? Почему не приказчик? Сам, сам, Степочка, пора делом заняться, пора. Сам буду во все мелочи вникать, все сам. Вот на продажу ржи я возлагаю большие надежды. Ты пойми, Стёпочка, деятельность, занятия могу обрести. Хотя и денежный вопрос-то тоже немаловажен. Ты уж прошу тебя трать поаккуратнее. Жизнь вражки эти твои раскопки. Ну Но вот просто руки опускаются. Не понимаю и не хочу понимать. Пойми, не для богатства, не из каприза ищу я этот клад, а для славы твоего имени. Ну куда мне ее слава-то, Степочка? Я занятие себе ищу. Мне без занятий здорово. Я же в меланхолию впадаю. Господи. Не для таких занятий ты рожден. Степа, ну... Твоя бабка была Вальстрем. Опять? Ну... Это старинный шведский род. Кажется, даже близкий к королевскому дому. Ох... Я же говорила тебе, королевскому дому Бернадотов. Степочка, ну... Ты вслушайся. Бернадотов. Ну... Это тебе ничего не напоминает? Да нет, же нет. Ну... И все же подумай об этом. Бог с тобой, Степанина Ивановна. Мне ехать пора. Дня на два могу задержаться. Дозвольте, матушка-барня. Входи. Ох. Спала. Вдремнула, ну, матушка-барня. Сон видела? А, видела. Лебедь белая видела. Вещий сон жданный. Но ну? Некий... Муж явился мне во облаке и указал перстом. Крутись, говорит раба, вокруг себя десять и еще три раза. Где остановишься, там и бросай камень через плечо. Где падет камень, там и место сие от кель копать. Так, едем. Афоня, да куда ж ты, Соколька, Афонюшка? Ну, погоди, пойдем ко мне в коворку чай пить. Правда, давно не бывал. Не до чая, Ангелица. По всему выходит, в город надо ехать. Да что ты в городе-то не видал, искушение ты мое. Ну, что? с бабой, говорите, только время тратить. Не знаешь, что ли, генерал-то из города по сию пору не вернулся? Опять же из вещего твоего сна. Что вышел то Пшик один. У Брат, сейчас глаз, самое разлюбезное дело. А, фонюшка? Дура ты, баба. Ну, ну, ну, ну. и что таращишься? Ой, Афонюшка, погибель ты моя. Все-то мне на твоих сапожках шпоры видятся. Ой. Уж не ты ли в прошлом году меня искушала, а, бес? Ты бес На, на, на, на, ангелец Проискушение в другом Разе потолковать можно Слава тебе, Господи Они молоденькие <свят> Скажи-ка вот лучше А ну как Надоедят барыни пустые хлопоты а? И она нас со двора-то изгонит А? Каково это будет? Петухов надо Двенадцать штук Говорю, петухов. Зарезать тех двенадцать петухов, кровь пролить, заклятий снять. Это, погоди, я сейчас не соображу. Первое дело, нечистая сила петуха боится. Второе, Казаков сколько мазя зарубил? Двенадцать. Потому и петухов двенадцать. А, значит, генераль шибеть. Да обожди, соколик. Мне еще сон вещей увидеть надо. Мне про петухов-то пока ничего не ведомо. Уразумел? Бех. Ну, баба, ну, Шельма баба. Да не люблю, сударь, такого обращения. Ну, ну, ну. У меня спина женская. Глянька. Генерал вроде катит. Он. Точно Он. Пойти барыне сказать. Да не суйся, Соколик, до своего часа. Пойдем ко мне почаевничаем. А потому что ты к барыне, а я вещий сон. Гляди. <смех> ну, баба. <смех> <смех> Даром, что страшнее нечистого уродилась, А голова, что твой министр. Алешенька, <связывая> что случилось? Да ты сядь, сядь в кресло. На тебе лица нет. Я весь грязный. Да что случилось-то? Нет денег. И ржи тоже нет. Ты прости меня. Ограбили? Ограбили? Пожалуй, что... Ограбили. Какой я генерал? На базаре-то генерал не я, а землевладельц один из купцов. Дил Потапыч Емельянов. У тебя жар, ты бредишь. Нет, нет. Рожь на базаре была по 63 копейки за пуд. А он мне давал по 30 Так другим бы продал. Другие все у этого Емельянова в долгу, как в шелку. Никто к нам и не подошел. А рож-то, рожь где? Мне так обидно сделалось. Знаешь, ударила в голову. Себя не помнил. Что? Афанасий! Афанасий! Слушаюсь, ваше превосходительство. Расспроси возчиков, что там на базаре случилось. Спрашивался. Их превосходительство распорядились всю рожь посреди площади с вазов загрузить. Народ, какой на базаре есть созвать, чтобы разобрали немедленно, кому ржиться требуется. Они у Емельяну, а громаднейший, под самый нос поднесли и уехали. Всес. Прости меня, Степочка. Видно, ни к чему я больше в жизни не, не годен Милый ты мой, ты же болен, совсем болен не, не. Ляг, Афанасий, воды горячей Слушай Да живее, ну что за слуги ужасные Ложись, ложись и молчи Санюрка где? Наверное, где-нибудь женихом с женихом? Значит? Алешенька. Пока тебя не было, Смальков просил у меня руки и Сонечки. И я... Ну, ты должен понять. Ай, делайте, что хотите. Прощай, пруд. Прощайте, мои липы. Я замуж выхожу. Я... да не возж я поеду. Ты да не справитесь, барышня. И ты прощай. Счастлива будет та девушка, что выйдет за тебя замуж. Аллея моя, с поворотом. Отсюда должны были появиться вы. из книжки, в черной шляпе на черных кудрях, и сказать самое главное и очень-очень возвышенное. Вы так и не пришли. А я выхожу замуж и уезжаю домой, в репьевку. Задалась целью сделать несчастного человека счастливым и сделаю. А вы, герой из книжки, оставайтесь со своей черной шляпой и черным плащом. Задалась целью. Глупости все это. Вот любит ли он меня? Должно быть, любит. Надо очень строго следить за собой. Буду больше молчать. Перестану кривляться и скажу. Я, должно быть, вас очень люблю. Милый, милый мой Николай. Отвечает матушка, отвечает матушка, чей тоскачет конь. Уехали. А я все сделала, все, что могла, как для родной дочери. Совесть моя чиста. Дай Бог ей счастья, дай Бог. Да, да, да. Как тихо в доме. Я хотела сказать тебе, Гнелопятский заповедник пришлось продать. Mm -hmm. Нужно было платить Игумени по векцелю. Да, да, я... Я помню. Рожь. Ты прости меня, Степочка. Ну, полная тебе, полное. Я не об этом.